видимо он был уже покойником но этот факт не так уж меня интересовал чтобы терять время на его подтверждение Глава д в е н а д ц а т а я было всего лишь н е м н о г и м больше полудня когда я вернулся в Амстердам но солнце которое во время гибели Мэги г радостно и весело светило сейчас ушло за тучи за тяжелые мрачные тучи которые приплыли со стороны з е й д е р з е Я мог бы вернуться в город на час раньше, если бы недотошный врач в сельской больнице, куда я заехал, чтобы привести в порядок свое лицо, он засыпал меня вопросами и пришел в сильное раздражение, когда я упорно настаивал на том, что в данный момент мне нужен только пластырь, много пластыря. Ну что правда, то правда, а швы и бинты подождут. то ли из-за пластыря, то ли из-за ссадин и полузаплывшего левого глаза, но только у меня был вид человека чудом с п а с в ш е г о с я во время крушения поезда. Но как бы то ни было, я был теперь не настолько страшен, чтобы от меня шарахались дети. Я оставил полицейское такси неподалеку от гаража проката машин, где уговорил его владельца предоставить мне маленький черный Opel. Обратив внимание на мой внешний вид, он не выразил особого желания удовлетворить мою просьбу. Одного взгляда на меня было достаточно, чтобы убедиться в моих водительских талантах. Но в конце концов я его уговорил, и он согласился. Когда я выезжал из гаража, начал накрапывать дождь. Я остановился у полицейской машины, забрал оттуда сумку Астрид и на всякий случай. две пары наручников и поехал дальше. Перед церковью американского общества г у г е н о т о в стоял черный Мерседес, его большой багажник был открыт и двое мужчин поднимали очень тяжелый на вид ящик, чтобы поместить его в машину. Там уже стояли два или три подобных ящика. В одном из мужчин я сразу узнал преподобного отца Гудбади. другой худощавый среднего роста в темном костюме и с черными волосами тоже был мой старый знакомый именно этот человек убил в аэропорту д ж и м и Дюкло на какое-то время я даже забыл про боль не могу сказать что эта встреча доставила мне радость но и обескуражен я не был ибо этот тип никогда не выходил у меня из головы я почувствовал что круг смыкается Они вышли из церкви, таща еще один ящик, погрузили его и закрыли багажник. Я поспешил к своему опелю, и, когда выехал на канал, увидел, что Гудбади и человек в черном успели отъехать ярдов на сто. Я поехал за ними, держась на почтительном расстоянии. Черная Мерседес ехал не слишком быстро, держась то западного, то южного направления. Теперь дождь уже палил серьез, и хотя до вечера было еще далеко, казалось, что уже наступили сумерки. Таким мрачным и темным выглядело небо. Мне это было на руку, так как значительно облегчало преследование. В Голландии существует закон: при сильном дожде обязательно включать фары. А в таких обстоятельствах одна машина будто копирует другую, та же темная и бесформенная масса. Мы миновали последнее предместие и выехали за город. Все это совсем не выглядело как лихорадочная погоня, хотя Мерседес довольно мощная машина. Гудбади вел ее на умеренной скорости, и ничего удивительного в этом не было, если учесть тяжелый груз, который был в машине. Я внимательно следил за дорожными указателями, и вскоре у меня не осталось никаких сомнений относительно того, куда мы едем. Да я и раньше в этом почти не сомневался. После этого я посчитал, что мне разумнее прибыть к общей нашей цели, к цели нашего путешествия, первым. Поэтому я прибавил скорость и сократил расстояние между нашими машинами до двадцати ярдов. Можно было не бояться, что Гудбади узнает меня в своем зеркальце, так как его машина поднимала такое множество брызг, что он не мог различить ничего, кроме двух размытых пятен от светящихся фар. Улучив момент, я нажал на акселератор и обогнал Мерседес. Когда я проезжал мимо, я заметил, что Гудбади равнодушно взглянул на мою машину и также равнодушно отвел взгляд. Вскоре я опять вернулся в правый ряд и помчался вперед, не сбавляя скорости. Проехав мили три, я увидел отходящую вправо дорогу и указатель "Замок Линден одна миля". Я повернул на эту дорогу и через минуту проехал под величественной каменной аркой с золоченной надписью наверху "Замок Линден". Проехав еще ярдов двести, я свернул с дороги и остановил машину в густой чаще. Мне снова предстояло промокнуть насквозь, но выбора у меня не было. Я вышел из машины и, пробежав через поляну, покрытую высокой травой и редкими деревьями и кустами, добрался до густого соснового леса, точнее лесной сосной в о полосы, которая, видимо, защищала от ветра какой-то населенный пункт. Я осторожно пробрался между сосен, и действительно передо мной предстал замок Линден. Не обращая внимания на дождь, который щедро поливал мою спину, я растянулся в густой зеленой траве и стал изучать открывшуюся перед моими глазами перспективу. Прямо передо мной проходил изгиб железной дороги, а подъездная дорога, выложенная гравием, вела к замеченной мной арке. За дорогой возвышался сам замок. прямоугольное четырехэтажное здание с окнами на первых двух этажах и амбразурами наверху, увенчанными башенками и зубцами в средневековом стиле. Замок был окружен р в о м в пятнадцать футов шириной и, согласно путеводителю, почти такой же глубины. Не хватало только каменного подъемного моста, хотя в стене еще были видны остатки цепей. Вместо него через ров был перекинут мостик. Слева ярдах в тридцати от замка находилось одноэтажное кирпичное здание, очевидно построенное совсем недавно. Из под арки появился черный Мерседес. Он прокатил по гравийной дорожке и остановился у входа в кирпичное здание. Гудвуди остался в машине, а человек в черном вышел и обошел замок кругом. Гудбади всегда производил на меня впечатление человека, который не полагается на волю случая. После того, как человек в черном обошел замок, Гудбади тоже вышел из машины, и они начали перетаскивать ящики в дом. Дверь была заперта, но у Гудбади, видимо, имелся свой ключ, и притом настоящий, а не отмычка. Внеся последний ящик, они закрыли за собой двери. Я осторожно поднялся и под прикрытием кустов приблизился к боковой стороне дома. Потом с такой же осторожностью подобрался к машине и заглянул внутрь, но там не было ничего достойного внимания, во всяком случае того, что я искал. С еще большей осторожностью я подкрался к боковому окну и заглянул в него. Помещение представляло собой явное сочетание мастерской, лавки и демонстрационного зала. Стены были увешаны старинными подлинными или скопированными часами и маятниками самых разнообразных форм, размеров и конструкций. На четырех больших столах также стояли часы и части механизмов. Видимо, здесь происходила их реконструкция. В дальнем конце помещения у стены я увидел несколько деревянных ящиков, похожих на те, что привезли Гудбади и человек в черном. Мне показалось, что они набиты соломой. Ящики стояли под полками, на которых тоже располагались часы, и около каждого экземпляра лежали его принадлежности: маятник, гирки и цепочка. Гудбади и человек в черном остановились у этих полок. Я увидел, как они открыли один из ящиков и принялись вытаскивать из него маятники и гири. Потом Гудбади престановился, чтобы вынуть лист бумаги и стал внимательно читать. Через некоторое время он указал своему напарнику на что-то и что-то сказал. Тот, не прекращая работы, кивнул. Гудбади, не отрывая глаз от бумаги, прошел к боковой двери и скрылся за ней. Человек в черном. Вынул другую бумагу и сверяясь с ней, начал раскладывать маятники.